44. Его соратники, его друзья бросаются в бой неудержимой лавиной. Томас Деккер. Благородный испанский воин. В тот вечер Страйк долго сидел на диване у себя в кухне гостиной слушая доносившийся с Кросс Роуд шум транспорта и редкие приглушенные крики гуляк, загодя начавших отмечать Рождество. Протез он отстегнул, чтобы ничего не давило, и теперь блаженствовал. Остался в трусах-боксерах и заглушил боль в культе двойной дозой таблеток. На тарелке возле дивана застывали недоеденные макароны. Небо за окном приобрело бархатно-синий оттенок ночи. И Страйк, хотя и не задремал, даже не шевелился. Прошло, как ему казалось, очень много времени после того, как он увидел фотографию Шарлотты в подвенечном платье. За целый день он ни разу о ней не вспомнил. Не это ли признак исцеления? Она вышла замуж, а он сидит один в холодной полутемной мансарде и обдумывает хитросплетение изощренного убийства. Каждому свое. Перед ним на столе, в прозрачном полиэтиленовом пакете для вещдоков, по-прежнему лежала кое-как завернутая в обложку коварных скал темно-серая кассета от пишущей машинки, тайком взятая у Орланда. Битых полчаса он только приглядывался к этому пакету, как мальчишка, зачарованный самым большим свертком под елкой, манящим и таинственным. Но развернуть, а тем более подержать в руках, не решался, чтобы не нарушить улики на машинописной ленте, если, конечно, таковые обнаружатся. Коли возникнет хоть малейшее подозрение в фальсификации... Страйк посмотрел на часы. Этот звонок он намеренно откладывал до половины десятого. «Пусть человек придет с работы, поможет загнать детей в кровать, уделит внимание жене». Разговор предстоял долгий, здесь требовались подробные объяснения. Но его терпение тоже имело предел. С трудом поднявшись, он взял ключи от офиса, на одной ноге попрыгал к лестнице и спустился на этаж ниже. Для этого пришлось мертвой хваткой держаться за перила и время от времени присаживаться на ступеньку. Через десять минут, прихватив перочинный нож и пару латексных перчаток, какие получил от него Робин, Страйк вернулся к себе в квартиру и рухнул на еще не остывшее место. Отдышавшись, он бережно вынул кассету вместе с жеванной картинкой и положил на шаткий пластмассовый столик. Потом открыл лезвие и шило и с осторожностью вставил его позади кончика ленты, торчащего наружу. При помощи скрупулезных манипуляций кончик удалось вытянуть немного дальше. Теперь на ленте в обратном изображении читалось. Идде, ашилам, юан, дз, оч, аламу». Резкий выброс адреналина внешне выразился только удовлетворенным вздохом Страйка. Он ловко втянул ленту обратно при помощи лезвия штопора, вставленного в шестеренку наверху кассеты. И ни разу не прикоснулся к своей добыче голыми руками, а потом, не снимая латексных перчаток, опустил ее обратно в полиэтиленовый пакет на молнии. Еще раз взглянул на часы. Тянуть время больше не было сил. Страйк взял со стола мобильный и позвонил Дэйву Полварту. «Не вовремя», — спросил он, услышав голос своего закадычного друга. «Да нет, нормально». Полвард уже заинтересовался. «Что новенького, Диди?» У меня к тебе просьба, старичок. Большая. Инженер, живущий за сотню с лишним миль в Бристоле, ушел к себе в гостиную и слушал, не перебивая, пока детектив объяснял, что ему требуется. Когда Страйк договорил, наступила пауза. Я понимаю, это Гемор. Страйк напряженно вслушивался в потрескивании на линии. А в такую погоду вообще может сорваться. Не должно. — ответил Полвард. — Только надо прикинуть, когда я смогу этим заняться, Диди. Мне обещали два отгула. И они, конечно, не обрадуются. — Я так и думал, что тебя уже припахали, — сказал Страйк. — Да и потом, опасно это. — Обижаешь. Я и не такое проворачивал, — возмутился Полвард. — Понимаешь, она требует, чтобы я их с тещей в магазины свозил за рождественскими покупками. На, это вся фигня, Диди. Говоришь, там у тебя вопрос жизни и смерти? Типа того, Страйк закрыл глаза и усмехнулся. Жизни и свободы. А то, старый старичок, спит и видит, как бы отмотаться от этих магазинов. Ну все, давай, я перезвоню, когда результаты будут лады. Ты там поаккуратней, старичок. Отцепись. Страйк бросил мобильный на диван и все еще улыбаясь, потер лицо ладонями. Возможно, он загрузил Полварта делом еще более бредовым и бессмысленным, чем схватить проплывающую акулу. Но Полвард любил рисковать, а сейчас уже требовались крайние меры. Перед тем, как выключить свет, Страйк напоследок перечитал свои заметки, сделанные во время беседы с Фэнкортом, и подчеркнул, да с таким нажимом, что прорвал бумагу, слово «резчик».